Параграф 113. Бог содействует существам мира видимого. Эту истину священное писание выражает весьма ясно. Во-первых, когда представляет вообще, что творение видимое – суть только как бы орудие силы Вседержителя, а он, собственно, действует в них и через них все производит. «Господь притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь» Книга пророка Амоса, глава 5, стих 8 «Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра» Псалом 103, стих 3 Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, Псалом 148, стих 8, все служит тебе, Псалом 118, стих 91. Во-вторых, когда подробно указывает следы содействия его тем или другим тварям видимым, свидетельствуя, а, что... Ты послал источники в долины, напояешь горы с высот твоих. Псалом 103, стихи с 10 по 13. Б. Что ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские. Псалом 103, стихи 14 и 16. В. Что он дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему? Псалом 146, стих 9. Одевает полевые лилии? Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. Питает птиц небесных? Стих 26. Г. Что он исчисляет количество звезд? «Всех их называет именами их» — Псалом 146, стих 4. «Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих» — Псалом 134, стих 7. Очень конкретно изображали эту истину отцы и писатели церкви, например, «А». Святой Иоанн Златоуст, когда видишь восхождение солнца или течение луны, когда видишь озера, реки, дожди и действия природы, усматриваемые в семенах, в наших телах и в телах неразумных животных, видишь все то, из чего мир сей состоит, то познавай непрерывное делание Отца».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 Не постигая искусства силы Божией в устроении путей звездных, философы сами звезды сочли за животных, как будто они совершают течение свое ногами и по своему произволу, а не произволением и содействием Божиим. В. Святой Афанасий Великий Мановением и силой правителя и распорядителя вселенной, Бога Слова, вращается небо, движутся звезды, сияет солнце, блуждает луна, согревается воздух, веют ветры, стоят неподвижно горы, волнуется море и питаются все живущие в нем. Словом, все оживляется и движется, Огонь греет, вода освежает, пробиваются из земли источники, истекают реки, чередуются времена года, падают дожди, наполняются облака, бывает град, снег, лед, летают птицы, ползают змеи, плавают водородные, осеменяется земля и пускает ростки во время свое, возрастают растения и деревья. Г. Святой Амвросий Все проникает премудрость Господа, все устрояет, и это гораздо лучше доказывается чувствами неразумных существ, нежели состязанием разумных, ибо сильнее свидетельство природы, нежели доказательство науки. Всякому животному известно, как защищать свою жизнь. Именно, если есть сила, через сопротивление. Если есть быстрота, через бегство. Если есть хитрость, через предосторожности. Кто научил их питаться и сообщил сведения о травах? Мы люди, а часто обманываемся видом растений и по большей части находим вредными те из них, кои считаем полезными. Звери же по одному запаху умеют различать, что им вредно и что полезно. Не должно, однако, думать, будто в мире вещественном Бог один и действует непосредственно. Нет, он только содействует тем силам, которые сам же даровал природе, и тем законам, которые еще вначале положил в виде уставов неба и земли, и по которым с тех пор при содействии Божьем, все течет неизменно. Так что во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие, глава восьмая, стих двадцать второй.